Глава 13. Сяв в машину, Рита сцепила руки на коленях. Внутренняя дрожь всё ещё сотрясала тело, а разум никак не хотел воспринимать произошедшее. Она смотрела перед собой, вновь и вновь переживая этот кошмар. С самого начала их отношений Максим казался ей скромным студентом, которого волновало лишь одно — сможет ли он получить стипендию? Другие парни презрительно называли его задротом. Потом просили помочь по учёбе, а Максим помогал. Рита его жалела и, хотя понимала, что это плохое чувство, ничего не могла с собой поделать. Со временем она узнала его и из других, гораздо более неприглядных сторон. Рита видела, что Максим может быть недобрым, завистливым, прилипчивым. Но тот Макс, которого она знала вначале, никогда бы не опустился до насилия. Хотя его сегодняшнее поведение... Удивило ли оно её на самом деле? Что же произошло со всеми нами? Подумала она, безучастно наблюдая, как Игорь поворачивает ключ в замке зажигания. Машина плавно тронулась с места, а Рита закрыла глаза. Ей хотелось заснуть или заплакать, но ни сна, ни слёз не было. «Если хочешь, я могу нанять тебе психолога». Рита открыла глаза, повернулась к нему и устало вздохнула. «Не надо. Сама справлюсь. Лучше скажи, как ты узнал, где и что со мной?» «Лидия Ивановна позвонила мне, как только он объявился». Бросил Игорь через плечо. «Я просил её сообщать обо всём, что покажется ей странным». «Вот как». Хмыкнула Рета невесело. Напряжение постепенно отпускало его. На её место пришло осознание, от которого стало тепло. Игорь приехал и спас её. В который раз. «Что бы я без тебя делала?» Выдохнула она, ненавидя себя за чувство восторга, которое щекотало и вызывало желание повиснуть у него на шее. Игорь кинул на неё быстрый взгляд и резко затормозил. «Что ты дел...» Рита не успела договорить, он притянул её к себе и крепко обнял. «Апрель». Хрипло выдохнул куда-то ей в макушку. «Я чуть с ума не сошёл, когда увидел тебя и его. Ничего не бойся». «Я смогу тебя защитить, понимаешь?» Он отодвинулся и заглянул ей в глаза. «Ты мне веришь?» Рита кивнула, не в силах говорить, лишь чувствуя, как непослушный комок слёз подкатывает горло. «Ну что ты молчишь?» Взволнованно спросил он. «Скажи что-нибудь». Вместо ответа она заревела. Отчаянно, громко, глупо и по-детски, ругая себя за это, но чувствуя, как медленно освобождается от тяжкой ноши. Когда они вернулись, Рита с облегчением отметила, что дом пустует. На молчаливый вопрос, вспыхнувший в её глазах, Игорь ответил. «Сегодня я Леру не звал». Рита прикусила нижнюю губу, стараясь скрыть улыбку, и кивнула. Она бы не вынесла её глупое, лишённое смысла щебетание. Слушать тишину сейчас было наслаждением. «Ты спать не хочешь?» – спросил Игорь, взглянув на наручные часы, которые показывали десять вечера. «Боюсь, что при всём желании не усну», — выдавила Рита. «Я знаю, как это исправить». Улыбнулся он и взял её за руку. От этого прикосновения Рита будто прошила огненной волной. Она сглотнула вязкую слюну и несмело улыбнулась в ответ, проклиная себя и свою неуместную реакцию на него. Они поднялись на второй этаж и прошли в его кабинет, где Игорь бережно усадил Риту в глубокое кожаное кресло. Она закрыла глаза и с наслаждением вдохнула знакомый запах, почувствовав, что он, наконец, приходит в себя после происшедшего. Всё-таки запахи всегда оказывали на неё успокаивающее воздействие. «Ты кажешься умиротворённой», — услышала она голос Игоря. Рита открыла глаза. На столе перед ней стоял бокал, до половины заполненный янтарной жидкостью. «Мне действительно легче. Я не притворяюсь», — ответила она. «Виски?» Взяв бокал, понюхала и поморщилась. К алкоголю она всегда относилась прохладно. крепкие же не любила вовсе. «Он самый», — проговорил Игорь, делая глоток из своего бокала. «Но почему легче?» Рита пожала плечами и сделала осторожный глоток. В нос ударил тяжёлый запах с ноткой яблока, а горло обожгло, но она мужественно проглотила крепкий напиток. «Погоди». Игорь замер и перевёл на неё потемневший взгляд. «Этот... Он что, не первый раз приставал подобным образом?» «Нет, ты что?» Усмехнулась Рита, а он заметно расслабился. «Стала бы я с ним после такого встречаться?» «Нет, просто сегодня всё пошло не так. И я почему-то ожидала от него подобного скандала». Она сама не могла объяснить, почему даже не удивилась происшедшему, почему подозревала, что Максим может выкинуть такой фортель. «И ты всё равно туда пошла?» «Поверить не могу», – качнул головой Игорь. «А что оставалось делать? Я поехала к бабушке, потому что переживала за неё. Последний наш разговор с Максимом оказался тяжёлым», – вздохнула Рита. «Ты должна была сразу позвонить мне, как это сделала Лидия Ивановна», – жёстко припечатал он. «Как только он приехал, она сразу же мне набрала. Сказала, что сделала глупость, пустив его. Хотя это должна была сделать ты». «Ладно, я поняла», — мирно проговорила Рита, поднимая руки в жести примирения. «Лучше скажи, как ты можешь вот здесь со мной распивать иски? Более того, наливать мне». Она хмыкнула довольна тем, что увела разговор в другое, более безопасное русло, а Игорь поднял бровь. «Хочешь сказать, ты ни разу не напивалась, пока жила в общаге? Не смеши меня, ты уже взрослая, и я знаю, что таким образом можно снять стресс». Рита прикрыла глаза и сделала ещё глоток. Тема, которая казалась ей безопасной, приобрела новый поворот. Но знала об этом лишь она. Игорь и понятия не имел, какие демоны обревают девушку. Возможно, на ней сказалось, пережитое днём. А может, Рита резко опьянела от нескольких хороших глотков виски. Но сейчас она почувствовала, что стремительно теряет контроль над собой. Иначе как можно объяснить то, что она плавно встала с кресла и устремилась к Игорю? «Для чего я ещё повзрослела? Как думаешь?» Произнесла тихо, глядя ему в глаза и приблизившись настолько, что почти утыкалась носом ему в грудь. Глаза Игоря потемнели. По его непроницаемому лицу невозможно было что-то понять. «Даже не знаю», — произнёс он спокойно. «Точно? Или не хочешь знать?» Шепнула она и потянулась к нему, Ей хотелось впиться в его красивые, сочные губы поцелуем. «И будь что будет. Наплевать». Сильные руки вцепились ей в предплечье, остановили. «Тебе, кажется, хватит на сегодня». Рита разочарованно застонала, а он сильнее сжал её пальцы, резко и тяжело выдохнул и легко оттолкнул её от себя. Она стиснула зубы, злые слова были готовы сорваться с губ, но каким-то чудом она удержала их при себе. Но почему? Почему не я, эта тупая блондинка рядом с ним? Она ведь почти моего возраста, и он позволяет ей. Думаю, тебе лучше пойти к себе. Он отошел от нее, поставил стакан на стол и спокойной походкой прошел мимо к двери. Игорь! Скинулась Рита. Он резко обернулся. Если ты не хочешь, чтобы. Он запнулся и стиснул зубы. Рита видела, что от его прежней расслабленности не осталось ни следа. Голубые глаза посинели, черты лица обострились, губы сжались. Он злится. Сердце Риты упало. Игорь тяжело вздохнул, прикрыл глаза и произнес ровным тоном. «В общем, спокойной ночи, апрель». «Доброй ночи», — тихо отозвалась Рита, опуская взгляд. «Моя апрель», — так он любил называть её. Глядя ему в спину, Рита понимала, что в этом обращении не было ни малейшей части той любви, которая изводила ее саму. Или ей так казалось?